Сиюзен Вутфорд Образы мифов в классической античности. Читает Марина Лесовец. Посвящается Хелен. Глупец, кто ценит здесь богатство, силу, дороже всех даров надёжный друг. Еврипид. Геракл. Стихи 1425-1426. Перевод Иннокентия Анинского. О терминологии и написании. Периодизация греческого и римского искусства. Греция. Архаический период. Формы древнегреческого искусства, возникшие в середине 7-го, начале 5-го века до н.э. Классический период. Греческое искусство в период между последней греко-персидской войной 490-479 годы до нашей эры и смертью Александра Македонского 323 год до нашей эры. Эллинистический период. Искусство, развивавшееся после смерти Александра Македонского на завоёванных им обширных территориях которыми управляли его преемники до окончательного завоевания всех эллинистических государств римлянами в 31 году до нашей эры. Рим. Период республики, ранний этап римского искусства, определявшийся сильным влиянием этруссков, длился с VI по I век до нашей эры. Период империи. Римское искусство при императорах, начиная с первого императора Августа, правил с 27 по 14 год нашей эры. Атический период, относящийся к Афинам и искусству Афинин. Написание Передача греческих имён довольно затруднительна. Многие из них давно национализированы современными языками прямо или латинизированы: Ахилл, Аякс. Другие чаще встречаются под оригинальными греческими именами: Геракл. Я сразу оставила все попытки согласовать написание греческих имён. Чаще всего я использовала ту форму, которая, на мой взгляд, более знакома читателю или лучше подходит к контексту. Например, я транслитерировала греческие имена для меня известных мифов Греции и прибегала к латинской версии имён, когда речь шла о римском мифе или произведении искусства.